Глава 13. Эпиграф. Грусть живет вечно, сухой цветок, позабытый в книге. Конец эпиграфа. Ванда беспробудно проспала всю ночь, почти 8 часов. Может из-за того, что не стала читать перед сном, а может потому, что после неудавшегося разговора с матерью позволила себе выпить. Сон был глубоким и безмолвным, Без сновидений и страхов. Она проснулась еще более отдохнувшей и бодрой, чем предыдущим утром. Правда, ей не удалось улучшить свой рекорд в качании пресса всего 28 раз, но даже это не испортило ей настроение. Возможно, исчезла амбиция, или она просто начала свыкаться со своим новым «я». Ванда вспомнила, что вчера она все же не выдержала, и переключила телевизор на тот канал, где гостем студии был Гергенов. На нее произвело впечатление, что его словарный запас очень изменился с того времени, когда они работали вместе. Он говорил как человек, который разом выучил много новых слов, но не знает, как и когда их использовать, а его глаза под прицелом камеры выглядели какими-то пустыми. «Это наше будущее», — сказал Гергинов, хотя Ванда давно уже перестала понимать, о чем именно он говорит, и ухватилась за слово «будущее», потому что оно звучало знаком. В нем было что-то обнадеживающее. Ванда пила коньяк, ибо ничего другого у нее не было. Понемногу отпивала прямо из бутылки, которую достала пустой наполовину, но утром нашла у кровати полностью опорожненной. А потом вдруг наступила суббота, и началось то будущее, о котором Гергинов вещал накануне. Машин на автомагистрале почти не было. К тому же она была открыта, так что Ванда добралась до Малинова очень быстро. В восемь она уже въезжала в село. Площадь, как и прежде, была пустой. Для чистки совести Ванда постучалась в закрытую дверь мэрии, после чего отправилась в корчму. Вчерашних старцев не было, корчма тоже еще не работала, а без клиентов она выглядела, как и все постройки вокруг, которые, наверное, уже и не помнили, когда в них ступала нога человек. Ванда направилась к магазину, заметив его метрах в пятидесяти отсюда. На двери висело расписание, в нем указывалось, что выходной день воскресенье, и, как сказал Стоян, магазин открывался в восемь. Однако сейчас он был закрыт. Ванда обошла вокруг, но никого не увидела. Потом вернулась на площадь и подогнала машину к магазину, решив подождать. В конце концов, времени было достаточно. Стоян мог быть необязательным человеком и не настолько уж точным. По сути, она и не успела составить о нем мнение, хотя он мог бы оказывать значительное влияние на стариков, потому что за исключением мэра был здесь самым молодым, да к тому же держал корчему и магазин. Иными словами, если в Малиново существовала какая-нибудь социальная жизнь, то Стоян был ее столпом. Но не это было главное. Как правило, то же самое можно сказать о любом сельском корчмаре. Если бы Стоян, целенаправленно, как считала Ванда, не обмолвился, что знает намного больше, чем старцы, которые полунамеками пытались ей что-то сообщить, она бы вообще не стала его снова искать. Из глубины боковой улицы, ведущей к верхнему кварталу, послышался мощный рев мотора. Через секунду на площадь выскочила большая черная машина. Резко развернувшись, она исчезла в клубах пыли по направлению к выезду из села. Все произошло очень быстро, к тому же далеко от нее, но Ванде показалось, что машина была марки «Ауди». Однако номер она не успела разглядеть, увидела лишь две буквы «СА». У нее почти не было сомнений, что черная Ауди и те два внедорожника, которые она успела заметить на дне карьеры накануне, каким-то образом связаны. В таком селе, как Малиново, по-другому просто быть не могло. Может быть и Стоян с этим как-то связан, кто знает. В противном случае Ванда просто не могла себе представить, что здесь делать браткам. Она только собралась позвонить Стоеву, как в боковое зеркало увидела пожилую женщину в коричневой кофте и белом платочке. Ванда вышла из машины и подождала, пока женщина подойдет поближе. Та бросила на нее такой же недоверчиво любопытный взгляд, как и старики в корчме. Немного поколебалась и пробормотала нечто вроде приветствия. Потом опасливо толкнула дверь магазина. «Закрыто!» — сообщила ей Ванда. И так как факт был налицо, ее сообщение прозвучало по меньшей мере нелепо. «Но почему?» — удивилась женщина и вновь толкнула дверь. «Не знаю. Может быть, Стоян заболел?» «Ну да, он никогда не болеет. Что-то другое случилось». «А он где живет?» Женщина смерила ее подозрительным взглядом. Ее лицо под белым платком, темное и морщинистое, походило на какую-то ритуальную маску. «А ты, случаем, не полицейка? «Она самая», — кивнула Ванда, сделав попытку улыбнуться, но у нее не получилось. Это местная слава ее не радовала. Наоборот, ей стало казаться, что жители Малинова пытаются что-то от нее скрыть. Стоян здесь не живет. Внизу его ищи, в пернике. А, значит, и он как ваш мэр. Да, не дружки, интерес у них общий. Мэр ему разрешил открыть и корчему, и магазин. За это Стоян ему платит. Так говорят. А мэр ваш где? Откуда мне знать? Наверное, и он в городе. Ну ладно, пойду я, работы много. «А те дорогие машины, что ездят по селу, они чьи?» Женщина пожала плечами. «Знать не знаю, я никаких машин не видела». «Как же не видела?» — возмутилась Ванда. «Да только что одна пронеслась. Вон по той улице». Ехала из верхнего квартала. «Кому они туда ездят?» «Ничего не знаю». Женщина махнула рукой и повернулась спиной. «Ничего не знаю. Пойду я. Дел много». Ванда проводила ее взглядом и увидела, как в конце улицы старуха поравнялась с молодой цыганкой, которая держала на руках маленького ребенка. «Будущее», — сказал Гергинов. Для него это было просто очередное политическое обещание. «Пошел к черту», — ответила ему в уме Ванда. Она совсем забыла, что сегодня суббота. Инспектор Стоев почти сразу ответил. Он тоже был на работе, и инспектор Беловская отправилась в перник. «Вот еще один трудоголик», — подумала она с горечью, хотя была уверена, что сто его, как и ей самой, просто нечего делать дома. Первое, что бросилось ей в глаза, это то, что его кабинет был лучше их с Крыстановым кабинет. Он был вдвое больше, но, несмотря на это, в нем стояло всего два письменных стола. Мебель была совсем новой, хотя и скромной, и единственным украшением белых стен был традиционный портрет апостола. Примечание. Апостол, прозвище Васила Левского, 1837-1873, революционера и идеолога национально-освободительной борьбы против османского ига. Конец примечания. Точно такой же портрет висел в кабинете ее шефа и в кабинете Гергинова. А также он украшал стены каждого полицейского управления страны. К счастью ее современников, серийный апостол безмолствовал, в противном случае значительная часть деяний современной системы вряд ли стала бы возможной. Стол Стоева располагался как раз под портретом, и в Ванде стало интересно, что это – «Специально выбранный начальнический эффект или случайность?» Хотя инспектор Стоев был достаточно опытным профессионалом, чтобы полагаться на случайность. «Амбициозный», — отметила Ванда. «Унылый индустриальный пейзаж, видневшийся из его окна на третьем этаже, был вполне приемлем. По сути, такая упадническая эстетика сильно импонировала Ванде». Она попыталась вспомнить, что видно из окна ее собственного кабинета, и не смогла. Людей, как гомункулов, в целом она могла разделить на две категории – преступники и жертвы. Если нереальные, то хотя бы потенциальные. К тому же с годами инспектор Беловская уверилась в том, что несостоявшиеся жертвы так же несчастны, как и несостоявшиеся преступники. И хотя твердой позицией ее профессии было то, что преступление – это результат личного и осознанного выбора того, кто его совершает, Ванда видела в жизни достаточно, чтобы прийти к убеждению, что порой в роли преступника или жертвы гораздо более предопределенности, чем в какой-либо иной человеческой роли. Наиболее тяжкой была предопределенность совпадения обеих ролей у одного и того же человека. Даже наиболее пострадавшая жертва была просто жертвой. Но даже самый примитивный преступник представлял собой целую вселенную, которую ей и ее коллегам приходилось разгадывать до конца, пусть и с риском узнать в ней себя. «Если бы мы не были так похожи друг на друга, — подумала Ванда, — ни один из нас, наверное, ничего бы не раскрыл». «Грусть», — вспомнила она. Конечно же, грусть. И, не задумываясь, по привычке стала записывать в телефоне. Цветок, забытый в книге. «Что?» — переспросил Стоев. На секунду она забыла, что в комнате не одна. «Извини, просто надо быстро послать сообщение». Стоев пожал плечами. Столичные коллеги придерживались каких-то своих привычек, которых он не понимал и мог только радоваться, что ему было совсем не обязательно их понимать. Да еще это Беловская с ее странностями. Он нисколько не сомневался, что ему было бы очень непросто, если пришлось бы с ней работать. Ванда нажала «сохранить», и стихотворение было готово. Написав слово «книга», она снова вспомнила о кровавом рассвете и бедняках – Разумеется, она имела в виду совсем иную книгу, не столь безжалостную и тяжелую по отношению к читателю, а такую, которую человек с удовольствием может постоянно перечитывать. В голове всплыла гипотеза, что Гертельсман стал жертвой какого-то мстительного читателя. Но что в таком случае написал Асен Воинов, чтобы его убили с такой жестокостью? «Значит, принимаем вариант, что оба случая связаны между собой», — заявила Ванда, чтобы восстановить течение мысли. Стоев удивленно взглянул на нее. «Конечно, ведь мы еще вчера решили. Что может означать, что похитители Гертельсмана и убийцы Воинова одни и те же люди? И не будет удивительным, если через день-другой, даже при худшем раскладе, откуда-то возникнет тело нобелевского лауреата, одетое, к примеру, в одежду его болгарского коллеги. Мне кажется, что убийство воиного практически сводит на нет вероятность того, что Гертальсман еще жив или еще какое-то время будет жив. Единственное, чего я никак не возьму в толк, какая может быть между ними связь. «Так может, они и знакомы не были». По крайней мере, жена Войнова ничего не знает о таком знакомстве. Да и сам Войнов вроде не уважал современных авторов. Кажется, ему нравились только классики. «А это может означать», — продолжила Ванда, «что он или не уважал даже собственное творчество, или же считал себя классиком». Стоев рассмеялся. «Судя по словам его жены, скорее всего, второе». «Да я просто попыталась пошутить», — возразила Ванда. «А вот она нисколько не шутила. Из моего разговора с ней я сделал вывод, что Евдокия Войнова воспринимает мужа как живого классика». «А ты читал что-нибудь из его вещей?» «Нет». «Я тоже никогда и ничего. Так что, кто знает, может, он и впрямь настолько хорош, как утверждает его жена». Но это последнее, что нас может волновать в данный момент. К тому же, рано или поздно мы об этом узнаем. Важнее понять, кому понадобилось взять его на прицел и почему. Его жена считает, что его убили потому, что он был слишком хорошим писателем. Заметь, не хорошим человеком, но хорошим писателем. Он не стеснялся говорить правду, которая для многих была неудобной. Например... Не знаю, она не смогла объяснить. Но так или иначе, женщина считает, что ее муж стал жертвой заговора. «Был хорошим писателем, но не был хорошим человеком. Это она так сказала?» «Почти цитата». «И каким человеком он был?» Стоев поерзал на стуле и взглянул в окно. «Да ничего особенного». «В каком смысле?» Знаешь. Пусть лучше она сама тебе расскажет, и без того я думаю, что будет не лишним тебе самой с ней встретиться. Ванда тоже так считала, хотя и не могла сказать, что с нетерпением ожидает встречи с Евдокией Воиновой. Люди Стоева, которые расспрашивали жителей Малинова, ничего не смогли обнаружить. Немного позднее, когда Ванда и Стоев пили кофе в ближайшем кафе, чтобы убить время перед встречей с Воиновой. Ванда стала расспрашивать коллегу о селе. По сути, ее интересовало так много, что Малинова само по себе превращалась в один огромный вопрос. Там ситуация очень сложная. Начал Стоев, и уже по его тону Ванда поняла, что вряд ли узнает что-то новое. Село умирает, жителей почти не осталось. Когда закрыли карьер, Малинова практически сразу вымерла. Верно, оно недалеко от города, но, может быть, именно по этой причине молодежь тут же перебралась сюда, а некоторые уехали еще дальше, в Софию. Я не могу сказать, что какое-то село в районе процветает, но Малиново кончилось за несколько лет. Потом туда пришли цыгане, а точнее они не сами туда пришли, а их заселили в соответствии с какой-то европейской программой интеграции – Согласно этой программе, их из гетто должны были переселить в новые дома, но в конечном итоге оказалось, что просто составили список пустующих сел и стали их туда переселять. Там, где имелись наследники оставленных домов, им заплатили какую-то символическую сумму, но в большинстве случаев дома необитаемые, так что нет никакой проблемы кого-то в них поселить. Разумеется, здесь не обошлось без помощи некоторых цыганских организаций, но иначе цыган невозможно сдвинуть с мест. Потом соответствующие чиновники и представители цыганских организаций разделили между собой средства, которые удалось сэкономить, а перед Европейской комиссией отчитались, что будут учить цыган развивать сельский туризм. Их сразу же разоблачили, да они и не скрывали – Сейчас ими занимается Олаф, ну и что с того? Примечание. Олаф, французская аббревиатура ЕББМ, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Конец примечания. Те деньги давным-давно истрачены, а цыгане так и остались в Малиново. И поскольку там нет работы, нет и сельского туризма, Вот они терроризируют горстку стариков, которым некуда деваться, и они остались там доживать свой век. А мы не можем успеть повсюду, сама знаешь, как это. У многих даже телефона нет, и потому как только случится какое-то несчастье, они идут к мэру и просят его позвонить. А их мэр, ну ты же поняла, что с собой представляет? «А как же дорогие авто?» Я вчера сама видела два внедорожника на дне рудника, а сегодня черная аудио с софийской регистрацией вылетела из одной улочки чуть ли не прямо в открытый космос. Они-то У меня сложилось впечатление, что местные что-то знают, но не говорят. Понятия не имею, признался Стоев. Чьи угодно. Мы проверим, но не обещаю, что что-то узнаем. «Есть там один человек», — задумчиво продолжила Ванда. «Зовут Стоян. Держит магазин и корчму. Я с ним вчера говорила. Мне показалось, что он склонен разговаривать, но сегодня на работе его нет. Хотелось бы его найти». «Что-нибудь еще о нем знаешь? Фамилию, возраст, кто он по профессии?» «Ничего, кроме того, что зовут его Стоян, и ему около шестидесяти... Одна бабка мне поведала, что они дружки с мэром. То есть мэр разрешил ему открыть и содержать корчму и магазин, а Стоян за это ему платит. Но, может быть, это только слух. «Проверим». Стоян взглянул на часы. Оставалось еще полчаса до встречи. «Что-нибудь еще обнаружили в связи с трупом?» «Почти ничего. Я не думаю, что у нас есть шанс найти оружие». Скорее всего, его застрелили где-то в другом месте, а потом подбросили в село. К тому же у меня нет никаких оснований думать, что это произошло в самом Малиново. Но даже если это не так, то где-то поблизости, так как удалось установить, что между смертью Войнова и моментом, когда его оставили, прошло не так уж много времени. Ванда закурила сигарету, пару раз глубоко затянулась и оставила ее дымиться между пальцами дым шел прямо в лицо Стоеву, и он деликатно попытался отодвинуть свой стул в сторону, но толку от этого было мало. А Ванда даже не заметила. «Ты можешь позвонить приятельнице Войнова и договориться с ней о встрече, пока я буду беседовать с его женой?» Стоев кивнул. «Разумеется, только я не думаю, что тебе удастся узнать что-то особенное. Позавчера она была просто невменяема Я сомневаюсь, что так быстро смогла прийти в себя, чтобы сообщить что-то осмысленное. Да и вообще, могла ли когда-нибудь? А что о ней еще известно? Зовут Моника Серафимова. Работала кассиршей в театре, где воинов в свое время подвязался в качестве драматурга. Как я тебе уже сказал, ей 35 лет, в разводе, есть ребенок. В настоящее время работает в культурном отделе мэрии, но я точно не понял, чем она там занимается. «Красивая — Красивая? — неожиданно спросила Ванда. Стоев изумленно посмотрел на нее. — Откуда я знаю? — Но ведь ты ее допрашивал. — Ну и что? Я женат. — А почему ты спрашиваешь? Ванда весело рассмеялась и погасила сигарету. Да просто так проверяю, есть ли у меня все еще хоть какие-то шансы.